Глава вторая «Ну что, как я выгляжу?» самодовольно вопрошала я, вертясь перед тетушкой. «Женя!» — восхищенно протянула та. «Ты будешь просто вне конкуренции!» «Очень просто, но в то же время изысканно и оригинально!» «Не зря же Куко Шанель сказала, что мода — это маленькое черное платье!» Я на самом деле, долго промучившись у своего гардероба, выбрала из всего имеющегося черное прямого кроя на тонких бретелях платье, едва доходящее до колен. Оно идеально смотрелось в сочетании с замшевыми туфлями на высокой шпильке и делало меня еще стройнее, привлекательней и сексопильней. Ансамбль я дополнила парой побрикушек и изящной замшевой сумочкой, после чего сочла, что мой вид вполне достоин комплимента а ударить в грязь лицом не хотелось. Судя по всему, контингент у бекеров должен был собраться элитный. «Спасибо!» – довольная одобрением, ответила я тетушке и ласково прислонилась к ее щеке своей. «Ну иди, иди, а то опоздаешь!» – поторопила она меня. Я покинула квартиру, настраиваясь на предстоящее веселье. «В самом деле, мне просто необходимо было расслабиться!» Моя работа как бы предполагает создание вокруг меня стрессовых ситуаций. От стрессов следует избавляться хотя бы путем их нейтрализации положительными эмоциями. Думаю, сегодняшний визит к Витальке принесет достаточно именно положительных эмоций. Выйдя во двор и глянув на свой Volkswagen, я брезгливо поморщилась. Его покрывал нажитый за день чехол из пыли. М да. Если я заявлюсь в гости на такой грязной машине, то в своем вечернем наряде буду выглядеть как роза среди, извиняюсь, навоза. Чтобы этого избежать еще по пути к магазину подарки, я заскочила в автосервис, где моему верному фольксвагену придали вид приличествующей автомобилю столь элегантной дамы, как я, сегодня. Подарок я выбирала недолго, сразу остановив выбор на дорогой шариковой ручке из довольно знаменитой и популярной нынче коллекции. Ручка лежала в красивом замшевом футляре, что превращало ее из вещи, просто необходимой, в вещь подарочную. Поэтому мне не пришлось дополнительно заботиться об упаковке, и через 20 минут я уже ехала по нужной улице в поисках нового Виталькиного дома. Жилище Бекеров оказалось шикарным двухэтажным особняком из темно-красного кирпича, построенным в готическом стиле. В области чердака на фронтоне дома красовались огромные часы, посмотрев на которые, я убедилась, что к месту прибыла вовремя. Впрочем, об этом свидетельствовали стоящие в ряд у забора три иномарки, видимо, гости уже собрались. Припарковалась на свободном месте, благо его было достаточно. На заасфальтированной площадке перед особняком свободно могли бы разместиться еще несколько автомобилей. Дом окружал высокий кирпичный забор, а в центре его, если смотреть со стороны улицы, располагалась массивная деревянная дверь, которую вообще-то принято называть калиткой. Однако у меня просто язык не поворачивался, окрестить это дубовое изделие данным словом. Нажав на кнопку звонка, я еще раз, теперь уже профессиональным взглядом, окинула забор, И заключила, что при желании его вполне можно преодолеть, даже не пользуясь лестницей. Я посмотрела на окна дома, загороженные красивыми кованными решетками. В ответ на мой звонок ни одна занавеска не пошевелилась. «Кто там?» – раздался из домофона голос Виталия. «Евгения Охотникова», – официально представилась я. Домофон тут же замолчал, и через некоторое время Бекер-младший уже стоял передо мной с распростертыми объятиями. Я дружески чмокнула его в щеку и сразу же преподнесла свой подарок, сопроводив его коротеньким стихотворным поздравлением. «Спасибо, спасибо!» – улыбаясь, отвечал мне Виталька. «Ну что же ты стоишь? Проходи! Погоди!» – остановила я его. «Пока мы одни, я тебе долг возвращу!» «Ты с ума сошла!» – Бекер расхохотался и движением руки остановил меня. «Даже не думай! Идем!» Я не стала настаивать и вошла в дверь. Я огляделась, на меня сразу пахнуло неповторимым цветочным ароматом. Дом сплошь окружали клумбы, изобилующие самыми разнообразными растениями. «Какая красота!» – восхищенно воскликнула я. «Это все мама!» – пояснил мой друг. «Она по части цветов большой знаток и любитель. Неужели такая красота никем не охраняется?» – задала я вопрос, снова продиктованный чисто профессиональным любопытством. «Ну...» – протянул Виталька. – Мордоворотов мы не держим, если ты это имеешь в виду. Их замещают два огромных волкодава, но сегодня они томятся в заперти, в задней части двора. Согласись, свирепылая собак, недовольных появлением чужих людей, никак не прибавит в праздник удовольствия. – Ну да, конечно, – согласилась я. Виталий повел меня дальше по довольно широкой дорожке, окаймленной белиным бордюром. «Пойдем дом посмотрим», – предложил Бекер. Меня это немного удивило, поскольку я могла то же самое сделать в процессе, так сказать, празднования. Но когда из глубины сада появился отец Беккера в запачканном переднике с шампурами в руках, я поняла, что торжество будет проходить на свежем воздухе. И тут я ощутила, что к аромату цветов примешивается ни с чем не сравнимый запах жарящегося над углями мяса. «Шашлык готов», – объявил нам издалека Бикер старший «Ну что, будем дом смотреть?» — повторил свой вопрос Виталька. «Да нет», — ответил я, — «здесь гораздо интереснее. На самом деле я должна признаться, что подобные особняки мне порядком надоели. За время своей работы телохранителем я вдовольно смотрелась на довольно однотипное убранство богатых комнат. А вот приятное времяпрепровождение в цветущем саду являлось пока для меня диковинкой». В это время бекер старший приблизился к нам. Он с интересом оглядел меня и, не скрывая восхищенного взгляда, представился. «Валерий Павлович!» и тут же добавил. «Что-то в вас кажется мне знакомым». «Это моя одноклассница, папа, Женя Охотникова», пояснил Виталька. «Тот-то я и смотрю», протянул Беккер-старший. «Но, думаю, он вряд ли мог узнать меня и вряд ли вообще мог помнить». Во время нашей с Виталькой юношеской дружбы я всего несколько раз бывала у него дома, и если и заставала вечно занятого Валерия Павловича, то всего только на минуту. Он, помнится, все время поглядывал на часы и куда-то спешил, а, здороваясь, смотрел всегда мимо меня. Я просто не вызывала у него интереса, не то что теперь». Валерий Павлович вдруг стал похож на кота, разомлевшего от пригревающих лучей солнца, когда улыбнулся и осторожно коснулся губами моей руки. — Идем, — сказал Виталька, заметно недовольный отцовским поведением, и пропустил меня вперед. Мы углублялись в сад, и он все больше удивлял, восхищал и очаровывал. Удивлял разнообразием цветов и дизайном клумб. Кто-то очень постарался, устроив все здесь необыкновенной любовью и безупречным вкусом. Твоя мама просто умница, восхищенно заметила я. Как она со всем этим справляется? Ей садовник помогает, ответил Виталька. Сзади послышалось пыхтение. Оглянувшись, я увидела Валерия Павловича, пытающегося нас догнать. Он обнимал несколько бутылочек с кетчупом, и казалось, они вот-вот попадают из его рук. «Давай-ка их мне», – предложил отцу свою помощь Виталька. Тут сразу с радостью освободился от ноши, и подошел ко мне, заняв место сына, и принялся меня обхаживать, неся абсолютную чепуху. Мы миновали ряд довольно высоких цветущих кустарников, и в нескольких метрах за ними я увидела некое подобие шатра. Посреди небольшой заасфальтированной площадки стоял стол, заслоненный от солнца куполообразным навесом присутствующие сразу же с интересом обратились в нашу сторону. Вопреки моим ожиданиям, гостей было немного, что мне понравилось. В одной из женщин я сразу узнала сестру Виталия, а во второй – мать. Они тоже, казалось, узнали во мне знакомого человека, но не решались назвать по имени, поскольку, наверное, боялись понадеяться на свою память. «Прошу любить и жаловать», – безапелляционно заявил Виталька. «Евгения, очень приятно». В один голос заявили женщины и наградили меня дружески мягкими взглядами. «Я вас помню», – после небольшой паузы заявила мать Бекера. «И я», – добавила сестра, – «вы с Витасом вместе учились, я угадала?» Сестра была на пять лет старше Витальки, поэтому, когда мы только начали осмысленно с ним дружить, она уже заканчивала школу и вскоре вообще покинула родительскую обитель, отправившись покорять один из столичных вузов. Помню, впервые увидев меня рядом с братом, она окрестила нас женихом и невестой, заставив меня изрядно покраснеть. Я тогда ответила ей что-то резкое. Наверное, именно поэтому она меня и запомнила. Муж моей сестры Виктории, Саша, стал мне представлять присутствующих Бекер. А это моя тетя Лена и ее супруг Михаил. Последние из представленных, их я никогда раньше не видела, как-то неестественно улыбнулись и сели за стол. «Всех прошу к нашему шалашу», – громко заявил Бекер-старший, и те, кто еще стоял, расположились на белых пластмассовых стульях, окружающих стол. В центре стола дымилась огромная фарфоровая чаша, наполненная кусочками шашлыка с аппетитными румяными корочками. Все остальное являлось дополнением к этому явству. Разнообразные салаты, закуски, соусы и прочее. С удовольствием я отметила стоящее в специальном ведерке вино. Оно по самое горлышко было засыпано кусочками льда. Хотя и говорят, что вино употребляют лишь в слегка охлажденном виде. Сейчас мысль о холодной влаге меня обрадовала. Так как было все еще очень душно, несмотря на уже закатившееся за холм солнце. Единичные высказывания собравшихся за праздничным столом вскоре переросли в гул разговоров. Мне было по-настоящему весело. Мужчины шутили, острили, произносили комплименты. И вообще, все старались доставить мне удовольствие. Наверное, видя во мне будущую спутницу жизни Витальки, я, естественно, была посажена рядом с ним. А по другую руку от меня, нетрудно догадаться, примастился Бекер-старший. Вследствие этого недостатка в ухаживании я не испытывала. Более того, мне приходилось выслушивать двух мужчин одновременно. Мать Витальки, Юлия Николаевна, к поведению мужа отнеслась весьма снисходительно. Тем более, что ее развлекал какими-то веселыми историями, старающийся угодить взять. Через час такого времяпровождения все настолько оживились, что захотелось подвигаться. Бекер-старший включил музыку и первым начал выделывать такие выкрутасы, какие, наверное, ему не снились и во время молодости. Он был забавен, даже смешон но смешон по-доброму, поэтому никто не сдерживал бурного хохота. А дочь даже аплодировала разгулявшемуся папаше. Правда, когда он пригласил в качестве партнерши на свой танец меня, мне как-то расхотелось смеяться, ибо для соблюдения гармонии я тоже должна была на некоторое время стать клоуном. К счастью, нас с моим кавалером поддержали остальные. Они тоже стали плясать, исполняя просто умопомрачительные па и до слез хохоча друг над другом. Танцы прерывались очередными тостами, когда все садились за стол, а потом снова продолжались. Вскоре все, почувствовав себя уставшими, решили расходиться. Пока гости осыпали словами благодарности Юлю Николаевну, Виталька отозвал меня в сторонку и тихо сказал «Останься, мы толком и не поговорили ни о чем». «Да неудобно как-то», — ответила я. «Все уже расходятся». «Брось ты, мы в саду тихонько посидим, поговорим». «У нас вон там», — Бекер указал рукой в правую сторону, с «скамейка есть и качели». «Ну, не знаю», — неуверенно протянула я. «Да ты чего, как маленькая? Мама, между прочим, комнату для нас двоих уже приготовила». «Что?» — ахнула я. «Ты не заметила, когда она отлучалась?» «Нет». «А я заметил». В моей комнате загорелся свет, и за прозрачным тюлем замелькал силуэт мамы, обнимающей огромные подушки. До этого я стелил себе постель сам. Хм, прыснули мы оба с Виталькой. «А чего? Может, тряхнем стариной?» – подмаргивая, предложил Виталька. Он явно намекал на то, как мы, не помню уж в каком классе, целовались после уроков в подъезде моего дома. «Иди ты!» – смеясь ответила я. «Между тем...» Все присутствующие обратили внимание на наш заговорщический вид. Я заметила, что Юлия Николаевна махнула им рукой, чтобы уходили, а нам сказала. «Идемте в дом?» «Да не, мам», – отозвался Виталька, – «мы в саду посидим». «На свежем воздухе-то оно, конечно, лучше», – сказал Валерий Павлович. Его взгляд легко читалась зависть к сыну. «Ну, как хотите», – сказала Юлия Николаевна и повернулась к мужу, добавила. «Ты иди, гостей-то проводи». «Да-да», – торопливо пробормотал Бекер, старший, и заспешил по тропинке за удаляющейся компанией. Юлия Николаевна стала убирать со стола, и я не удержалась. Предложила свою помощь. Она стала было отказываться, однако Виталька поддержал мою инициативу. «Тут и убирать-то нечего», – заметила Юлия Николаевна. «Тарелки только донести домойки, и все. А подмету я здесь завтра». Но мы уже приступили к делу. «Юля!» послышалось чуть позже издалека. Обернувшись, мы увидели на другом конце тропинки Валерия Павловича. «Я к себе», — сообщил он. Виталька пояснил. «У отца в подвальном помещении возле гаража есть уединенная комнатка, где в жару всегда особая прохлада. К тому же, там у него свой бар с богатой коллекцией спиртных напитков, бильярд и все такое прочее. В общем, настоящее мужское логово». Он там часто уединяется, когда гости расходятся. «М-м-м», понимающе протянула я. «Вы идите, идите», – махнула рукой Юлия Николаевна. «Остальное я сама». На столе на самом деле было почти пусто. Шашлык и закуски гости смели практически подчистую, а посуду мы собрали аккуратными стопками. Во дворе все затихло. Бекер-старший ушел к себе, Юлия Николаевна удалилась на кухню. Тетя Лена с дядей Михаилом отправились во свояси. Сестра Витальки и ее муж тоже уехали, они жили отдельно. В общем, в этом большом, полном сказочной красоты саду мы с Виталькой остались одни. Он потянул меня за руку. «Идем». Я, засмеявшись, как семнадцатилетняя девчонка, подчинилась. «Хочешь собак посмотреть?» – предложил Бекер. «Хочу», – из любопытства согласилась я. Мы побрели по тропинке и вскоре очутились у небольшого кирпичного сооружения, названного Виталькой будкой. На мой же взгляд, строение больше походило на собачий дворец. В нем даже было большое окно, заслоненное красивой кованой решеткой. Еще издали я услышала, как из будки донеслось рычание. Когда мы приблизились, оно стало еще агрессивнее. Виталька посветил внутрь фонариком. В темноте сверкнули две пары готовых к прыжку злобных глаз. «Виталь, что-то они неспокойно ведут себя», – заметила я. «Брось ты», – отмахнулся школьный друг. «Просто обожрались. Отец им навалил всякой всячины, чтоб не гавкали, когда народ соберется. Как бы не сдохли от переедания». Одна из собак молча рванулась к окну, но лапа ее застряла между двух железных прутьев и она зло заскулила. «И все же они явно тревожатся», – заметила я. «В опыте моей работы было и общение с собаками. И я знала особенности их поведения. Пес Шерлок, вверенный мне лично в одной из серьезных компаний, в случае надвигающейся опасности вел себя именно так, как сейчас бекеровские волкодавы. Однако Виталька вновь отмахнулся. «Ты же чужая! Вот они и выказывают свое недовольствие. Ладно, идем отсюда». Бекер вновь потянул меня за руку, и мы медленно побрели по тропинке по направлению к скамейке, о которой говорил Виталька. «Ну, рассказывай», — обратился он ко мне, — «что нового с тобой произошло за эти годы? Ты все так же охраняешь тела? Куда ж я от них денусь?» Ухмыльнувшись, ответила я и поведала Бекеру несколько самых горячих историй из произошедших со мной. «К этому времени мы достигли нужного места». Виталька плюхнулся на скамейку, а я села на качели и продолжала перечислять последние события своей жизни. Бекер многому удивлялся, и в его глазах светилось все больше и больше восторга. «Ты удивительная!» – через некоторое время произнес он. «В тебе удивительно все! Как вообще красивую молодую девчонку понесло учиться в этот чертов спецотряд!» «Будь он не неладен!» Да с твоей внешностью и с твоим ростом тебе бы на подиуме стоять, а не от подонков отстреливаться. Ох, боюсь я за тебя, Женька. Виталька подошел ближе и стал тихонько раскачивать качели. Не бойся, ответила я. Где наша не пропадала? Мы одновременно хихикнули, а потом я предложила. Ты лучше о себе расскажи, теперь твоя очередь. Бекер остановил качели и разместился рядом со мной. Благо, места здесь хватило бы еще на двоих. Качели напоминали скорее скамью в каком-то старинном стиле. «О себе говоришь?» Виталька обнял меня. «Кстати сказать, отношения между нами всегда были только дружескими. И теперь, когда детство осталось далеко позади, мне как-то неловко было ощущать на своей коже дыхание Бекера. Близкое, по-настоящему мужское и будоражащее. Какая-то горячая волна прошла по моему телу, и Виталька, мне казалось, чувствовал. Сейчас то же самое. Он молчал и только пальцами легонько перебирал по моей спине. «Знаешь», — сказала я, почему-то решив нарушить это романтическое молчание, «мне срочно надо в одно место. Понимаешь, куда? В туалет, что ли?» — хмыкнув, спросил Бекер. «Угу. Да вон за кустик сходи», — смеясь предложил Виталька. «Да ты что?» — всерьез возразила я. «Эти чудесные цветы подарили мне неповторимое эстетическое наслаждение». И я ни за что не решусь на такое кощунство. Идем, я тебя в дом провожу, сказал Виталька. Идем, сначала согласилась я, но потом с сомнением сказала. Ой, неудобно что-то. Юлия Николаевна устала, а мы ее разбудить можем. Да мы тихо. Ее комната на втором этаже. Хотя, впрочем, Виталька задумался, есть и другой выход. Неподалеку от гаража у нас находится уличный санузел. Он для садовника – Но там вполне прилично. Разрешаю тебе туда наведаться. Ты останься, я сама найду, — сказала я. Объясни только, как пройти. Да здесь негде заблудиться, — Бикер ухмыльнулся. Может быть. Но так кажется человеку, которому тут все знакомо. А я будто попала на неизвестную планету. Виталька молча согласился и больше жестами, чем словами, указал дорогу. Я торопливо зашагала по тропинке, не переставая любоваться освещаемыми фонарями-клумбами. Неожиданно мое внимание привлекла лежащая на траве пачка из-под сигарет. Поначалу это возбудило во мне удивление, поскольку данный предмет нарушал сложившееся впечатление о безупречном порядке в саду. И кто только руку поднял на такую красоту. Поначалу закружилась в моей голове. Затем заработала логика. Чье это? вопрошал внутренний голос. На вечеринке никто из присутствующих не курил, кроме бекеровского зятя. Но он, будучи человеком состоятельным, предпочитал и сигареты соответствующие. А на этой пачке, которую я сейчас довольно тупо разглядывала, отчетливо значилось. Прима. Странные подозрения зашевелились в моей душе. Вспомнились встревоженные псы, сон, породивший дурные предчувствия. Мне стало как-то не по себе. Внутренне собравшись, я двинулась дальше. Неожиданно невдалеке мелькнула чья-то тень. Она удалялась в направлении выхода со двора. Удалялась быстро, почти молниеносно. «Не «Ни Юлия Николаевна, не ни отец семейства», — мелькнула в моей голове. «Тогда кто?» «Стой!» — заорала я, как оглашенная. И кинулась за тенью. «Догнать?» Следуя по тропинке, было просто невозможно, и я, забыв о божественных творениях, произрастающих на клумбах, рванула вперед, минуя райские грядки. Где-то впереди раздался грохот, звон и послышавшаяся за ним матерная ругань. Я не ошиблась, подумала я и снова заорала. «Стой!» — я сказала, «сволочь!» Вслед за этими словами мой каблук неожиданно увяз во влажной почве. Сделав резкий рывок, Я только навредила себе, потому что свалилась в тот же момент, почувствовав резкую боль от уколов шипов какого-то растения. «Стой! Стрелять буду!» – возопила я, совершенно забыв, что сегодня мне и стрелять-то не из чего. Поднявшись, я увидела два силуэта, усердно карабкающиеся по забору. «Ага!» – закричала я и метнулась к ним. Однако никакого оружия или хотя бы орудия труда под рукой не было. Я взмолилась, хоть бы лопата какая-нибудь попалась. Но здесь царил идеальный порядок, и все вещи имели свое место. Бросив взгляд в сторону, у стены дома я неожиданно обнаружила ящик, наполненный пустыми бутылками из-под вина, шампанского и кетчупа. К счастью, от них еще не успели избавиться. Поскольку тайные недруги к этому моменту уже взобрались на самую верхушку кирпичной стены, Мне ничего не оставалось, кроме как начать метание в них пустой посуды. Однако бросать я умела метко. Первая же тяжелая толстостенная бутылка, рассчитанная на литр жидкости, попала в цель. Мужик завыл, пошатнулся и опрокинулся. Только опрокинулся, к моему несчастью, за забор на улицу. Получилось, что я невольно помогла ему удалиться отсюда. Второй, испугавшись, спрыгнул сам и тоже заорал от боли. Приземление с такой высоты никому не могло доставить удовольствие. В несколько прыжков я достигла калитки, но она была снабжена несколькими премудрыми замками, открыть которые в мгновение ока не удалось бы никому. За стенкой заурчал мотор какого-то автомобиля, вслед за чем послышался визг шин спешно отъезжающей машины. Опоздала, разочарованно пробормотала я. Но мысль Молния, сверкнувшая у меня в голове о том, какова цель визита незваных гостей, не дала мне расслабиться. Я ахнула и рванула к помещению, в котором скрылся некоторое время назад Беккер-старший. Дверь оказалась незапертой. Собираясь открыть ее, я взялась за ручку, но тут же почувствовала прикосновение к чему-то влажному и липкому. Поднесла руку ближе к глазам и обомлела. Кровь. Я резко открыла дверь. Сразу за ней начиналась лестница. Вниз вели многочисленные ступеньки. Я быстро спустилась и оказалась в довольно длинном темном коридоре. Вот почему мы с Виталькой ничего не услышали, подумалось мне. Я двинулась вперед и, наконец, остановилась перед еще одной дверью, прислонилась к стене и осторожно потянула за ручку. Дверь со скрипом отворилась, но за ней царило безмолвие. Подождав пару секунд, Я с опаской выглянула и увидела. На полу лежал бекер старший Из-под его тела струйка сочилась кровь. «Что там такое?» – послышался сверху тревожный голос Витальки. Я крикнула. «Иди сюда!» И стала прощупывать пульс у Валерия Павловича. «Сынок, что там?» – раздался с улицы взволнованный голос Юлии Николаевны. «Не знаю», – ответил Виталька. «Иди домой!» Он явно предчувствовал недоброе поэтому старался уберечь мать от возможного потрясения. «Отец!» – воскликнул Бекер, показавшись за моей спиной. «Успокойся!» – сухо сказала я. «Он жив! Жив, но без сознания. Тащи аптечку скорее. Перевязать надо». В коридоре уже слышались приближающиеся шаги Юлии Николаевны. Виталька бросился к двери и скрылся за ней. «Что там?» – дрожащим голосом спрашивала женщина. «Мама, успокойся!» – сказал ей Бекер-младший. Отец ранен. «Пусти!» – вскрикнула она и рванула ручку двери. Нетрудно догадаться, что за этим последовало. Как только женщина увидела лежащего на полу мужа, она разразилась воплями ужаса и отчаяния. «Юлия Николаевна», – тихо сказала я, – «время слишком дорого. Скорую вызывайте?» «Да-да, конечно», – залепетала она, поднимаясь с колен, и направилась к стоящему неподалеку телефону. В дверях показался Виталька с аптечкой в руках. «Зачем? Что ты делаешь?» – закричал он и кинулся к матери. Вырвав у нее трубку, Бекер сбросил набранный номер. «Это сейчас может быть опасно. Лучше Григория Семеновича вызвать», – сказал Виталька. «Кто это?» – спросила я, доставая из аптечки необходимое. «Знакомый врач. Он очень знающий специалист и многим отцу обязан. Выручит». Бекер стал набирать какой-то номер. Ему ответили не сразу, так как время было уже довольно позднее. Однако, выслушав тревожные Виталькины слова, на том конце провода ему сразу же ответили согласием. И это немного всех нас успокоило. «Помоги!» – кивнула я Витальке и спросила. «Ножик здесь найдется?» Юлия Николаевна подошла к бару и достала небольшой набор в красивой коробке. Там было несколько штопоров и ножей. «Вот!» – сказала она и протянула мне нож со сверкающим острым лезвием. На Валерии Павловиче поверх рубашки – Был надет плотный пиджак. «После улицы в этой прохладе и влажности простыть можно, а Валера после пневмонии побоялся простудиться вновь», пояснила Юлия Николаевна. «Я ловко поддела ткань в области плеча и распорола ее по шву. Кровь сочилась именно отсюда». «В плечо?» – склонившись, спросил Виталька. «Нет, чуть выше». Осторожно отогнув края распортового пиджака и рубашки и повнимательнее присмотревшись, сказала я. Юлия Николаевна тихонько завыла. «Успокой ее», — сказала я Бекеру. «Жить будет». Обработав края раны, я несколько хладнокровно констатировала. «Стреляли из АК-74 с глушителем с расстояния не более 50 сантиметров». «Стреляли?» — с ужасом в голосе произнесла Юлия Николаевна. «Может, он просто упал?» «Голову разбил. Выпил ведь сегодня немало», – не смело добавила она. «Мама!» – раздраженно остановил ее Виталька. «Но откуда? Откуда вы знаете, Женя?» – не унималась супруга Бекера. «Да уж знаю. Так вот, стреляли практически в упор, примерно с расстояния полуметра. На плотной ткани пиджака остался след. Видите? Я еще раз отогнула край одежды». «Угол нахождения оружия по отношению к объекту?» «Да, около 50 градусов. А вот почему промахнулись и почему ошибку не исправили?» Я задумалась. «Вероятнее всего, Валерий Павлович дал хороший отпор. Да, я уверена. Папа ведь борьбой занимался. Поддержал меня Виталька. И еще, продолжала я, кто-то стоял на шухере и заметил мое приближение. Но как? Как вы все это определяете?» удивленно бормотала Юлия Николаевна. «У меня достаточно опыта, чтобы ориентироваться в подобных ситуациях». «Мама, Евгения – профессиональный телохранитель», – пояснил Виталька. «Как?» – удивленно протянула не на шутку удивленная женщина. «Бодигард», – подтвердила я. «Так это же просто замечательно, Женечка!» – Юлия Николаевна кинулась ко мне. «Вы нам поможете?» Ведь Валерия Павловича теперь обязательно нужно охранять. А вы? Ваша быстрая реакция, осведомленность, опыт. Вы нужны нам. Пожалуйста. На вознаграждение мы не поскупимся. Жень, на самом деле, — поддержал мать Виталька, — я молча перевязывала рану. Ну? Вновь с надеждой в голосе спросил Бекер-младший. Жень, тебе ведь можно доверять? Мы заплатим. Разве я тебя брошу? вздохнув, сказала я и посмотрела в глаза Витальки. Я закончила перевязку раны и хотела было попытаться предпринять другие способы оживления Бекера, как вдруг послышался сигнал подъехавшего к дому автомобиля. «Григорий Семенович!» Воскликнул Виталька и побежал наверх. Юлия Николаевна бросилась за ним. Я осталась в помещении возле раненого. Через пару минут с улицы послышались перебивающие друг друга голоса. Виталька и Юлия Николаевна по дороге в подвал одновременно пытались изложить доктору суть возникшей проблемы. Уже заходя в комнату, где находилась я, Григорий Семенович сухо и строго остановил их. «Тихо! Говорите кто-нибудь один! Виталий Валерьевич, давайте вы!» Юлия Николаевна слишком взволнована. Произнося эти слова, врач опустился на колени рядом с лежащим бекером и стал его осматривать, слушая рассказ Витальки. На меня он не обращал абсолютно никакого внимания до тех пор, пока не присмотрелся к наложенной на рану Валерия Павловича повязке. «Довольно профессионально», – вставая заметил врач по поводу выполненных мной действий. «Что? Что с ним?» – залепетала супруга Бекера, вопрошающий глядя на доктора. Ответ Григория Семеновича лишь подтвердил то, что я в своих предположениях относительно диагноза, если так можно выразиться, не ошибалась. Судя по всему, теперь, когда кровотечение остановлено, бекер старший должен был прийти в себя. Он вряд ли успел потерять много крови, поэтому дополнительными причинами его бессознательного состояния могли быть шок и возможное сотрясение мозга. Доктор вытер поданной Юлии Николаевной салфеткой руки и стал давать указания по дальнейшему уходу, одновременно записывая на листочке названия необходимых лекарственных препаратов. Поведение Григория Семеновича меня поразило. Видимо, у Бекеров на самом деле существовали веские причины вызывать в столь ответственный момент именно этого человека и отказываться от помощи официальных медиков. Семейный доктор был мужественен, не задавал лишних вопросов, действовал быстро, не допуская никаких эмоциональных всплесков. Как оказалось, Григорий Семенович прихватил с собой носилки, которые они с Виталькой быстро принесли из его машины. Валерия Павловича было решено перенести в дом. Оставаться в подвале, похожем на тайный бункер, не имело смысла. К тому же Григорий Семенович намеревался поставить пациенту капельницу с каким-то лекарством, чтобы обеспечить более быстрое возвращение раненого к жизни. Мужчины осторожно приподняли Валерия Павловича, положили на носилки, и, медленно передвигаясь по коридору, стали выносить из этого подвального помещения. Я старалась не мешать, ни ненужной в этот момент помощью, ни какими-либо советами. А Юлия Николаевна, обхватив лицо руками, с ужасом созерцала перемещение своего супруга. Когда Валерия Павловича уже вынесли на улицу, я прихватила оставленный врачом чемоданчик и тоже покинула злосчастное логово Бекера-старшего. Спасибо. «Спасибо», – кивком поблагодарил Григорий Семенович, заметив мои действия. Юлия Николаевна опередила мужчин, чтобы открыть двери в дом. Она все еще никак не могла успокоиться, и руки ее дрожали. Войдя в гостиную, я немало удивилась ее великолепию. Такое впечатление производила комната, скорее всего, из-за размеров и обилия света. Даже сейчас, в полуночное время суток, на белые стены и яркое освещение. Создавали ощущение самого что ни на есть солнечного дня. Бекера положили на широкий диван, обтянутый белой кожей. В этот момент в его лице что-то, мне показалось, шевельнулось. Хотя нет, желаемое я приняла за возможное. Григорий Семенович сразу же приступил к делу, раскрыв свой саквояж и начав доставать из него все необходимое. Через минуту он обернулся и сукаризной посмотрел на Юлию Николаевну. «Что вы стоите?» Строго обратился он к ней. «Что?» – взволнованно переспросила она. «Я вам список для чего написал. Действуйте, поезжайте в аптеку». «Конечно, конечно», – схватился за голову Виталька. «Я поеду сейчас же». И тут в разговор решила вступить я. «Думаю, поехать следует вам, Юлия Николаевна». «Как? Почему?» – удивился Виталька. «Раз уж вы попросили меня стать бодигардом Валерия Павловича, Я начинаю выполнять свою работу, но без оружия и кое-каких необходимых мне технических средств гарантировать безопасность клиента я не могу. Поэтому предлагаю, в аптеку едет Юлия Николаевна, а Виталий ко мне домой. Он привезет все, что я скажу. «А почему ты сама?» – начал было бекер младше но я его перебила. «Еще раз говорю, я свой гонорар отрабатываю добросовестно». «При клиенте нахожусь неотлучно, так что действуйте». «Но для мамы это тоже небезопасно», – вновь возразил Виталька. «Она машину водить умеет?» – спросила я. «Да», – ответил Бекер. «Значит, вернется быстро», – заключила я. «А за Юлию Николаевну волноваться сейчас не стоит. Если бы преступников хоть сколько-нибудь интересовала ее персона, они бы и о ней заодно побеспокоились». Я кивнула на Валерия Павловича. «Я Виталика никуда не отпущу», категорически заявила вдруг супруга Бекера. «Ну, знаете что?» Ян начала выходить из себя. «Давайте в таком случае вызовем милицию. Валерия Павловича увезут в больницу и, может быть, приставят к нему для охраны парочку молоденьких милиционеров. А я преспокойно отправлюсь домой, только предупреждаю. Дело это не самое надежное». Так что решайте, либо вы слушаетесь меня, либо... «Господа, будьте мужественны», – вступил в разговор доктор. «Девушка дело говорит. Раз уж вы решили скрыть от общественности произошедшее, придерживайтесь намеченного и далее. Лекарств, которые я прихватил с собой, в принципе, для оказания первой необходимой помощи хватит. Однако лучше быть готовыми ко всему и заранее позаботиться о дальнейшем лечении Валерия Павловича». «Может, все же я все, что нужно, привезу?» – несмело предложил Виталька. «Чем быстрее я вооружусь, тем лучше!» – холодно ответила я. Теперь никто возражать не стал. Видимо, Григорий Семенович был для этой семьи настоящим авторитетом. Да и мои слова, наверное, не прошли даром. Ведь на самом деле такой выход из положения являлся самым оптимальным. Я быстро нацарапала записку тети Миле и протянула ее Витальке. Прочитав ее... Тетушка должна была впустить моего посланника в квартиру и предоставить ему право распоряжаться кое-каким имуществом, хранящимся в потаенном уголке моей комнаты. Тетя наверняка ахнет и начнет волноваться, вникнув в содержание изложенного на бумаге, но ничего другого мне не оставалось. Беккер-младший постоял немного, задумавшись над запиской, а затем, вдруг хлопнув себя по лбу, воскликнул «Какой я болван!» Отец же мне говорил. После этих слов он кинулся на второй этаж, перепрыгивая сразу через несколько ступенек и через пару минут вернулся оттуда с пистолетом. Я сначала обрадовалась, но когда Бекер подошел ближе, разочарованно протянула. Газовый. Им только ворон пугать. Такое оружие, знаешь, как называют? Дамская пукалка. Мне же предстоит выполнять мужскую работу. Возьми, если хочешь, эту игрушку с собой. Или лучше Юлии Николаевне дай. А мне очень прошу, поскорее мое доставь». Беккер не стал перечить, положившись, наконец, на мой опыт, и протянул пистолет матери. Она немного засмущалась, а потом, как бы взвесив пистолет в руке, прижала его к себе и направилась в свою комнату. Юлия Николаевна наскоро собралась, и вскоре они с сыном усаживались по разным машинам. Виталька, к счастью, имел собственное авто а у нее была доверенность на вождение машины мужа.